Следующий эпизод. Сыщик так же резко, как и вошел, вышел из транса. Может и выбросила. Ситуация стала проясняться. Не вся пока, но в будущем увидит до конца, он был уверен. Ничего критического не произошло, неприятностей не ожидалось. Фух... Отходняк неуверенно растормаживал сознание. События, в которых участвовал опер, автора пишет чуть позже. Сейчас ведь на линии «Шеф» медлить нельзя. Пауза слишком затянулась. В трубе слышалось недовольное, недовольное побулькивание. «Кстати, время относительно каждого из нас течет неравномерно, поэтому пауза составила пару секунд всего или пять секунд, а второго в этот момент рядом не было. Виноват, товарищ полковник, я ночь не спал, вымотался, все позже объ... много текста, слава! Короче, к 14 в управление подъезжай, у нас ЧП», перебил Гончаров. «Понял». «Есть. Только мне, наверное, не успеть», — горнорабочий посмотрел на настенные часы, было пол первого. «В четырнадцать!» — круто оборвал майора начальник. Разговор закончился. События продолжали нервировать потрепанного, но все еще сильного и уверенного в себе майора. «Зачем управление? Что они там ожидают от меня услышать?» «Ладно, разберемся. Надо срочно мыться, бриться и бегом. Времени нет совсем». Через 20 минут, гладко выбритый и вышкаленный, ну, с остатками ночных похождений на лице в виде... Нет, синяков не было. Некоторые одутловатости, глаза опухшие, в общем, каждый из нас наблюдал. Корякин во вчерашнем дорогом костюме, который аккуратно лежал и ждал его дома, вылетел из подъезда и побежал ловить тачку. Силы помаленько возвращались, даже удалось что-то живануть, хоть и не лезло. Таблетки там всякие начинали работать отпускала лихой уроженец солнечной Азии очень грамотно и без лишних расспросов вроде дорогу покажешь доставил такого же лихого и бравого офицера на указанный адрес щедро расплатившись Корякин вылез из машины на тротуар и задышал полной грудью отпустила обнаружив удостоверение на своем месте любитель ночных похождений еще более повеселел вид забыл про него. Хорошо, что предусмотрительный. На всей одежде, в которой периодически выходил в свет наш оперативник, были сделаны приспособы для окольцовывания главного документа. Приведив к силу на входе, майор взлетел на нужный этаж, подошел к кабинету и сосредоточенно замер. Небольшая подготовка. 13.55. Надо быть точным. Заходить раньше в моветон. Все время, которое прошло в почтительном ожидании, из-за двери доносился периодически усиливающийся смех. Нет, даже ржание. 13.59.14.00. Эншпиль. Майор постучал в дверь, разом притихли потоки веселых эмоций. Разрешите! произнесла засунутая в проем голова. Заходи! Прозвучал зычный голос. За столом, напротив вошедшего Карякина, восседал генерал. Справа от него полковник Гончаров. Еще несколько офицеров в форме, а также люди в штатском, размещались по разные стороны. На краю стола, ближе к дорогому гостю, лежала. Мурашки забегали по телу. Нигде не зарегистрированная, красивая гравировка стирала все сомнения. Сердце заколотилось. Очень надежная машинка, кстати, Беретта. Глушитель лежал рядом. Неодушевленные предметы сделали четвертый ход. Шах и мат. По главе стола, в окружении своей стаи, сидел голодный волк и скалил зубы. Находясь в жестком ступоре, майор простоял, опять же, непонятно сколько. В сознании, на внутреннем экране, снова начался показ того, что он вспомнил из прошедшего неудачного загула. Приглашаю всех желающих присоединиться и заглянуть к нему в гости. Имеется в виду прямо в голову. В атаку! Корякин был готов разорвать шутника на мелкие кусочки, расщепить на атомы и развеять их по ветру. Кулаки сжались так, что ногти впились в ладони. Сумеречный боец Этого не заметил Где там мразь? Где? Никого не обнаружив Перед собой Майор развернулся, будто солдат на плацу Кругом Коряга, ты чего? На него, улыбаясь Во всю физиономию, смотрел Какая удача! Родной ты мой! Тебя-то мне и надо! Корякин Не мог поверить своим глазам На него непонимающе глядел его друг детства с угасающей улыбкой на лице, а именно Геннадий Локотков. — Ты! — Карякин вдруг задумался. — Локоть тоже боец, неплохой причем. — Буду постепенно гнуть, а там посмотрим. Тем временем его жертва или уже не жертва, внутренние силы у майора к тому времени немного подувяли, повторила вопрос немного в другой форме. «Слава, у тебя все в порядке?» Вдруг смотрел на лютое перекошенное лицо и не мог ничего понять. «Не знаю», — ответил внезапно потерявший решимость боец. «Чего ты здесь? Да еще и ночью». «Да так, а ты? Я ведь живу теперь рядом». Наступил мир и покой. Товарищи разговаривали, вспоминали прошлую жизнь... Карякин потихоньку возвращался из растрепанных чувств в обычный для него мир. Даже смеяться начал. Ночь принесла на блюдечке забытое равновесие. «Твой Мерин сдох сегодня!» Начал гнуть майор меркантильную линию. «А что с ним?» «Говорю же, сдох!» «Ты мне обещал, что проблем не будет!» «Говну вопрос! Ты что, забыл?» У меня две станции свои, третью рядом покупаю. Будет лучше нового. А мне теперь пешком ходить? Атака началась. И про третью станцию не забудем. Опекать друзей святая обязанность. Коряга, я тебя не узнаю. Ты меня за кого принимаешь? Подмену дам, мы же друзья. Светлое будущее расслабляет быстрее всего. «Так ты говоришь, здесь рядом обосновался?» Сыщик хитро прищурился «Недавно хату взял Вон, видишь дом?» Палец указывал на высотку неподалеку «Мой! Весь, что ли?» «Короче, такая тема Давай продолжим разговор в культурных условиях Все с собой Собирался завтра на Василий отметить А тут ты!» «А давай!» Корякин воодушевился «Вечер в говно уделали Так хоть ночью и светит Восстановить тонус И друзья-товарищи решили обосноваться у майора дома У локти ведь жена, дети В общем, нормально не посидеть На подходе к базе гостеприимного хозяина Его товарищ случайно разбил ценное содержимое Не беда У коряги дома все есть Хватит на взвод и еще останется Они ведь друзья Да и потом он свое возьмет Вот сил наберется и отожмет что-нибудь полезное. Долго ли умеющий? Тем более объект в виде станции уже имеется. На базе старые друзья пили на брудершафт, потом на перегонки, потом на спор. Локоть. Ты же не пил почти. Время идет, поменял приоритеты. Довольному сытому волку очень понравился ответ. Постепенно и уверенно диалог перетек в другое русло Гость решил сделать братский подгон «А давай погуляем! Ночь какая! У меня девочки знакомые есть, они не прочь будут!» Генка подмигнул «Да чего-то я подустал!» — вяло отбивался сыщик Подарок пришелся не ко двору «Да ты пить не умеешь, как я погляжу!» «Тогда пошли хоть постреляем!» «Помнишь, как в старые добрые? Или слабо в бутылку попасть с десяти метров?» «Я тебя сделаю!» – решительно заявил возбужденный кореш. Затем осклабился, демонстративно поднял руку, изображая пистолет, и выстрелил в приятеля. «Ты! Меня!» – лицо напарника исказила ехидная ухмылка. Дальше все словно в тумане. Парк, железка рядом, люди какие-то. Потом обрыв.